Все русские князья вынуждены были подчиняться Тахте, поскольку теперь не было хана-соперника, к которому можно было бы обратиться за защитой. Таким образом, внешне было восстановлено подчинение Руси хану. И тем не менее, прежняя самоуверенность у монгольской власти исчезла. Во время предшествующего периода двоевластия в Золотой Орде страх русских, перед неумолимым механизмом монгольского управления существенно уменьшился, по крайней мере, чары были разрушены. Многие русские князья обнаружили, что они, хотя и слишком слабы, чтобы противостоять объединенному ханству, тем не менее могут извлечь пользу из разногласий между монголами. И пусть Тахта был теперь единым правителем Золотой Орды, все же он вынужден был считаться, своей политике, по крайней мере, до определенной степени с вельможами, окружавшими его трон, старшими князьями, джучидами и военачальниками, а также с ведущими купцами и другими влиятельными группами. Поскольку по ряду вопросов между ханскими советниками возникали разногласия, русские князья всегда могли искать протекции у одного или другого монгольского князя или чиновника. И поскольку среди русских князей существовало соперничество, каждый пытался обеспечить себе своего собственного покровителя среди монголов, впутывая последнего таким образом в русские раздоры. В разоточенной борьбе за существование между русскими князьями каждый из них в первую очередь думал об увеличении своего удела и усилении собственного контроля над ним. Если он считал это полезным, то вступал в альянс с одним или несколькими соседними князьями, но настолько времени, насколько это представлялось ему выгодным. В этой игре допустимыми считались все приемы – сила, дипломатия, уловки, интриги при ханском дворе. Со временем некоторые из князей стали значительно сильнее других, потому что им открылась новая перспектива, Возможность одному править всей или большей частью Восточной Руси. Таким образом, борьба за уделы переросла в борьбу между ведущими князьями за верховную власть. Из разобщенных уделов постепенно возникало национальное государство. Этот процесс некоторым образом напоминал становление французской монархии под властью династии капетингов после периода распада в позднюю Каролинкскую эпоху. Следует вспомнить, что в начале 1290-х годов стали отчетливо выделяться две соперничающие группировки среди русских князей. Группа князей, объединенных вокруг Ростова, и объединение князей Центральной Руси, Переславля, Твери и Москвы. В 1294 году все они, по крайней мере номинально, признали господство великого князя Андрея Горозецкого. Три года спустя, однако, отношения между двумя княжескими группами снова стали напряженными, и война казалась неизбежной. Это произошло в то время, когда Тахта готовил свое первое нападение на Нагая. Однако он посчитал ситуацию на Руси столь критической что решил сразу же вмешаться. Тахта направил особого посланника, которого русские летописи называют «неврюй», сильной ратью, и попросил сарайского епископа Исмаила сопровождать неврюя и попытаться примирить противоборствующие стороны. Все русские князья были вызваны во Владимир, и после бурных споров епископ Исмаил убедил их прийти соглашению. Четырьмя годами позже возникли новые осложнения, когда князь Даниил Московский захватил город Коломну, который относился к Рязанскому княжеству. Князь Константин Рязанский обратился к местному монгольскому баскаку за защитой, но это не остановило князя Даниила, которому удалось нанести поражение как рязанским, так и монгольским войскам, 1301 год. С помощью хитрости Даниил Московский захватил и привез в Москву самого князя Константина